Глава пятьдесят пятая. умерла. «Я изучал медицину, Бихари», — сказал Махендра своему другу после погребальной церемонии. «Разреши мне принять участие в твоей работе. Чуни, хорошая хозяйка, она тоже будет помогать. Мы все вместе поселимся в Бали». «Ты должен все обдумать сначала. Понравится ли тебе это дело? Не стоит взваливать на себя такое бремя под влиянием минутного порыва». Но ты сам видишь, — возразил Махендра, — что жизнь, которую я веду, мне не по душе. Праздность приведет меня к гибели. Ты должен разрешить мне работать вместе с тобой. Настойчивость Махендра убедила Бихари. Приближалось время отъезда Анна Пурне. Она и Бихари обсуждали печальные события последних дней. — Тетя, можно к тебе на минутку? — послышался за дверью голос Бенадини. — Входи, дорогая, садись. Бенадини вошла. Поговорив с ней немного, а напорно под предлогом того, что ей нужно вынести постель на веранду, оставила Бенадини и Бихари вдвоем. «Что я должна теперь делать?» спросила Бенадини. «Скажи сама, как бы ты хотела поступить?» «Мне говорили, что в саду на берегу Ганги ты открыл лечебницу для бедняков. Я могла бы работать там, ну, хотя бы стряпать». «Я много думала обо всем, сестра», начал Бихари. У нас было немало неполадок, нити нашей жизни запутались. Но сейчас наступил день, когда нужно развязать все узлы. Все должно стать ясным. У меня не хватает смелости поступить так, как желает мое сердце. Но если я не уясню себе, что произошло, не успокоюсь, то не смогу достойно приготовиться к концу жизни. Если бы прошлое не мешало, ты одна в мире способна была бы составить счастье всей моей жизни. Но сейчас я должен быть свободен. Наше стремление к счастью тщетно. Мы должны искупить зло, причиненное нами». В этот момент в комнату тихо вошла Анна Порна. «Ма», — обратилась к ней Бенадини, «дай мне место у ног твоих, не отталкивай грешницу». «Поедем со мной в бинарис, дорогая», — предложила Анна Порна. Наступил день отъезда Бенадини и Анна Порна. Мне бы хотелось сохранить что-нибудь на память о тебе, сказал Бихари, когда ему удалось остаться с Бенадини наедине. Что я могу подарить тебе? удивилась она. У англичан есть обычай, смутился Бихари, хранить локон возлюбленной. Если ты... какой стыд! Зачем тебе мои волосы? воскликнула Бенадини. Это самое плохое, что есть у меня. Но если я не могу принять участие в твоей работе, я хотела бы подарить тебе кое-что. «Скажи, ты примешь мой подарок?» «Конечно!» Тогда Бенадини вынула из своего Сари две банкноты по тысяче рупий и передала их Бихари. Он долго, с чувством глубокой любви, смотрел на Бенадини. «А что я подарю тебе?» спросил Бихари. «У меня есть твоя метка», она показала шрам на руке. «Это мое украшение, и никто не в силах отнять его. Больше мне ничего не нужно». Бихари удивился. «Ты, наверное, забыл», — напомнила Беннадини. «Однажды ты ударил меня. Это шрам. Ты не можешь взять его обратно». Несмотря на приказ Аннапурны, Аша не могла заставить себя относиться доброжелательно к Бенадини. Они вместе ухаживали за Раджлоки, но всякий раз, когда Аша видела Бенадини, сердце ее обливалось кровью. Ей было трудно говорить с ней и еще труднее заставить себя улыбнуться. Особенно было Аше неприятно пользоваться ее услугами. Из вежливости она брала обетель, приготовленный Бенадини, а потом потихоньку выбрасывала его. И вот сегодня настал час прощания. Во второй раз тетя покидала их дом. Слезы смягчили сердце Аши, а с ними пришла и жалость к бывшей подруге. «В мире редко встретишь такое сердце, которое не простило бы в час разлуки». Аша думала, что Бенадини любит Махендра. Разве могло быть иначе? Она по себе знала, что невозможно не любить его. Помня, сколько сама она выстрадала из-за этой любви, Аша не могла не сочувствовать Бенадини, которая теперь навсегда покидала Махендра. Более страшного наказания Аша не пожелала бы и врагу своему. При мысли об этом слезы выступили у нее на глазах. Когда-то она любила Бенадини, И сейчас эта любовь, казалось, снова готова была пробудиться в ее сердце. Аша подошла к Бенадине и с тихой грустью спросила. «И ты уезжаешь, сестра?» Бенадине ласково взяла Ашу за подбородок. «Да, сестра, я уезжаю. Когда-то ты любила меня. Сохрани хоть частицу той любви теперь, когда ты счастлива, а остальное все забудь». «Прости меня», — сказал Махендра и низко в ноги поклонился Бенадине на глазах у него показались слезы и ты прости произнесла Бенадине, да дарует всевышний всем вам счастье текст читала екатерина салова